Глава 15. Прощание. Джун наклонился и, обняв шею дракона, смотрел на догорающий погребальный костер. Потом выпрямился и потянул повод. Дракон развернулся, и они начали спуск. Они прошли в грот, и Джун стал собирать книги и рукописи учителя, дракона Чен, и упаковывать в сумки на драконе. Книг было много, а Джун решил их спрятать на горе. В другой пещере. Он нашел укромное место, небольшую нишу в стене в соседней пещере. За несколько раз свез все книги и трактаты и сложил их на плоский камень, который положил на подстилку из сухих веток. Нарвал пахучей травы, которая знал, отгоняет мышей и вредителей, и положил в эту нишу. Потом собрал плоских камней и закрыл нишу. Решил, что когда определится, заберет все книги к себе. Красную тетрадь Рукопись учителя и Библию миссионера Франсуа положил свой ранец и закинул за спину. Потом взял свои тренировочные мечи и тоже повесил через плечо. А на выходе из грота Джон обернулся окинул взглядом их дом, где он прожил с драконом Чен 16 лет. Растившись с этим домом, он зажигалкой поджег длинный шнур, который показал ему дракон Чен. Одним взмахом вскочил в седло и выехал из пещеры. Когда они отъехали и спускались, Джун услышал глухой взрыв. Спустившись с горы, он на пастбище увидел лошадей и пастуха Тен Юин. Он тихо подъехал и соскочил. Мечи лязгнули. — О, ты что, Джун, на войну собрался? — спросил пастух, обернувшись. Джун снял ранец и мечи, повесил на луку. Он поклонился дядюшке Тен и тихо ответил. Нет. Я попрощаться и поблагодарить вас за дракона. Вот, чудак, если хочешь кого-то отблагодарить за дракона, посмотри в зеркало и скажи себе спасибо. Нет, я все равно вам благодарен, что отдали его тогда мальчишке. Да ладно тебе, махнул рукой пастух. Зато я рыбы объелся, улыбнулся ему пастух. А прощаться почему и с мечами? Я похоронил учителя, дракона Чен. Да ты что? Дракон Чен умер? Вот правда жалко. Такой осознанной доброты и большого сердца был человек. Жалко. А где ты его похоронил? Схожу к нему. Везде. Я по его завету сжег. Теперь он везде будет с дождем. Он меня учил, что когда сгорит, его частицы с огнем и дымом поднимутся на небеса, осядут на тучках, а с дождем прольется на землю и будет возрождаться. Во всем. И в травинке, и в букашке, и в другом человеке. Учил меня никого не обижать, а то, может быть, я его частичку обижу. Да, глубоких познаний души был человек. Ну а теперь ты куда? В город Кюнджу. Искать моих родителей, отца и маму, и брата, и сестру. А кто они? Спросил дядюшка Тен. Отца зовут Ким Сун Ю, а маму Кин Мя -Тэ. Да ты что? Ты их сын! Так твой же отец-наместник короля в этом городе и глава префектуры. Вот дела. Да, оказывается, я их сын и первенец. Я болел и умирал. Они принесли меня к дракону Чен, и он спас меня и вылечил, и научил меня всему, и самому лечиться. А теперь я знаю, как поддерживать себя. Да, ты, оказывается, сын-наместника короля Янбан. Ну что же, я рад. Ты теперь, оказывается, не только красив со своим драконом, но еще и вельможа. Но благодари свою судьбу, что она привела тебя к дракону Чен. Ну, прощай, Джун. Поезжай быстрее к родителям. Они, бедные, столько лет ждали тебя. Он, Джун, поклонился дядюшке Тен. Да ладно тебе. Он махнул рукой, притянул и обнял Джуна за плечи и дружески похлопал по спине. Пока ты еще не заважничал, да я тебя обниму. Дракон подошел к Джуну и мордой слегка толкнул его в плечо. Да, едем. Он взялся за Луку И одним рывком взлетел в седло. Снял ранец луки, закинул за спину и одел. Снял мечи и одел их через плечо. «Прощайте, дядюшка Тен». А он воскликнул самодовольно, улыбаясь. «Ну что я тебе говорил, а? Ты на драконе, со своими длинными волосами и в черном, а он со своей гривой и хвостом. Такой дракон и кентавр получился, что когда вы въедете в город, девки от вас начнут падать в обморок. помни мое слово». Да...